Сначала послышался стук копыт, потом стук в дверь. Естественно, я вышел посмотреть, в чем дело. Для живущего на отшибе молодого чародея любой визит может оказаться крайне важным. Большая часть визитеров нуждается в магических услугах, а чародею тоже надо что-нибудь кушать. Правда, в основном моим клиентами являются крестьяне, и их появление помимо стука копыт сопровождают еще и скрип тележных колес. Я открыл дверь и вышел на крыльцо. Моя сегодняшняя гостья совершенно определенно принадлежала не к крестьянскому сословию. Это дама из высшего света. Она была одета в элегантный зеленый костюм и сапоги для верховой езды. Венчал композицию пашский, украшенный пером белой птицы, берет, из-под которого выбивались волны каштановых волос. На поясе гости висел короткий дамский кинжал, рукоятка которого была инкрустирована драгоценными камнями. Я удивился. Не встретишь даму из высшего света, путешествующую верхом и без сопровождения. Обычно подобные женщины передвигаются в каретах, в компании дуэнье и дюжины телохранителей на лошадях. Я удивился еще больше, когда увидел у своего крыльца двух лошадей. Одна чистокровная гнедая, скаковая лошадка, с длинными ногами и роскошной гривой, сплетенными в нее ленточками, явно принадлежала даме. Вторая была типичным тяжеловозом, которого чаще увидишь впряженным в плуг, нежели под седлом. Тем не менее, тяжеловоз тоже оказался оседланным. Седло на нем было явно мужским, грубой работой и без всяких милых дамскому сердцу финтифлюшек. Пусть я и веду отшельнический образ жизни, но хороших манер я не забыл. Отвесив даме учтивый поклон, я пожелал ей доброго дня и отвесил комплимент по поводу ее ослепительной красоты. Вообще-то волшебники не обязаны кланяться даже королям, но немного учтивости еще никому не вредило. — И вам доброго дня! — ответила она бархатным голоском. — Меня зовут Леди Ива. — Рика, — представился я. — Вы чародей? Мне нужны услуги чародея. — Я чародей, — подтвердил я. — Не соблаговолить или пройти в дом? — О, конечно, — сказала она. — Но кто-то должен позаботиться о моих лошадях. — Я позабочусь о ваших лошадях, — сказал я. — Я люблю лошадей. Она удивленно вздернула бровь. Не знаю, чему именно она удивилась. То ли тому, что у меня нет прислуги, то ли тому, что чародей может интересоваться чем-то помимо магии и способен отличить перед вперед лошади от задней ее части. А я действительно люблю лошадей. Проводив леди Иву в гостиную, я расседлал лошадей, стреножил их и отправил пастись на травке. Конюшни у меня нет, зато сейчас лето и кругом отборное пастбище. Я вернулся в гостиную и предложил леди Иве выпить чего-нибудь с дороги. Она отказалась, вежливо поблагодарив. «Ваш дом не похож на жилище чародея», заметила она, когда мы протанцевали все положенные по танца знакомства. Я чародей, и я здесь живу. Я думала, чародеи живут в башнях. Некоторые живут, согласился я. А вы почему не живете? Мне не по вкусу подобное архитектурное решение, сказал я. Кроме того, строительство башни влетает в копеечку. Еще и не люблю вечно ходить по лестницам. «Просто я ожидала увидеть что-то более традиционное», — сказала леди Ива, осматривая обстановку. «Ничего магического в гостиной не было. Пара кресел, низкий журнальный столик, книжные полки и камин, которые по причине жаркой погоды и собственной лени я не растапливал уже пару месяцев». «Понимаю, что вы хотите сказать. По вашему мнению, я слишком молод и не произвожу впечатления настоящего волшебника». Мне уже приходилось с этим сталкиваться. Почти постоянно. Остается только ждать, когда у меня вырастет длинная седая борода, которая снимет все вопросы относительно моей профессиональной пригодности. К сожалению, ни один из мужчин моего рода не мог похвастаться буйной растительностью в нижней части лица. «Простите, если я невольно вас обидела», — сказала Ледиева. «Я этого не хотела». «Ничего страшного, я привык». Хотите, я продемонстрирую вам какое-нибудь заклинание? Право, не стоит. Давайте лучше сразу перейдем к делу. «Давайте», — сказал я. Но она явно не была готова начинать. Заложив ногу за ногу, она потеребила висящий на поясе кинжал и зачем-то поправила безупречный локон, выбивающийся из-под берета. Чтобы ее не торопить, а заодно произвести более солидное впечатление, я достал кисет Набил табаком трубку и закурил. Мужчина, курящий трубку, смотрится старше лет на 10. Мне в мои 23 это здорово помогает. «Что вы знаете о драконах?» – спросила она. Честно говоря, мне этот вопрос не понравился. Вряд ли он носил чисто академический интерес. Я имею в виду, если вам надо что-то узнать о драконах, гораздо проще найти книгу в соседней библиотеке чем тащиться за стой верст к малоизвестному чародею. «Я много чего знаю о драконах», — сказал я. «Но суть моих обширных познаний можно изложить в одной фразе. Драконы — это жадные, коварные, огнедышащие рептилии, обладающие способностью к полету, и лучше с ними не связываться». «Наверное, я неправильно сформулировала вопрос. Что вы знаете о драконах, живущих по соседству?» «Я не назвал бы это соседством», — сказал я. «Но в трех днях пути отсюда живет один дракон. Вы его имеете в виду?» «Да. Что вы о нем знаете?» «Не очень много. Его зовут Грамадон. Ему 400 лет, то есть он сравнительно молод. Обитает в пещере, поддерживает договор о ненападении с местным сеньором. Не знаю, что еще сказать». «Могу я полюбопытствовать, чем обусловлен ваш интерес?» Грамадон нарушил договор о ненападении. «Если вы располагаете фактами, подтверждающими ваше обвинение, вам стоит обратиться к графу Османду», — сказал я. «Он тутчас же возглавит отряд рыцарей и к Грамадону не поздоровится». Хм. «Есть причины, по которым я не могу обращаться к графу Османду». «Любопытно», — сказал я, — «даже более чем просто любопытно. Договор о ненападении и сотрудничестве был составлен как раз для того, чтобы четко регулировать отношения между любви, людьми и пописавшими его драконами». «И на кого же напал Грамадон?» «Прежде чем я расскажу, можете ли вы гарантировать мне, что эта информация не пойдет дальше?» «Отношения мага с клиентами всегда носят конфиденциальный характер», — сказал я. «Можете на это рассчитывать?» — слово чародея. «Что ж, мне это достаточно», — сказала она, и вдруг на ее правом глазу блеснула слезинка. «Мне тяжело об этом говорить. Видите ли, дракон украл моего возлюбленного». «Это странно», — сказал я. Крайне нетипичное для данного вида хищников поведение. Обычно они предпочитают похищать прекрасных дев. Э, то есть я не удивился бы, если бы он похитил вас, но вашего возлюбленного. Видимо, Громадон был драконом с нетрадиционной сексуальной ориентацией. А кем является ваш возлюбленный? Рыцарем, сказала Леди Ива. Его зовут Сэр Джеффри Гавейн. «Никогда не слышал», — сказал я. «Он принадлежит к тому самому семейству гавейнов», — сообщила мне леди Ива. «Странно, но я ничего не слышала о семействе. Сэр Джеффри является младшим отпрыском. Он молод и еще недостаточно знаменит». «Что же это за рыцарь, который позволил себя похитить? Если он будет продолжать в том же духе, славы ему точно не сыскать». «Как произошел столь печальный инцидент», — — поинтересовался я. Мы гуляли по лугу, любовались закатом, когда налетел дракон. Сэр Джеффри был без оружия, поэтому не смог оказать никакого сопротивления. Хорошо, что он был без оружия. Стоило бы ему только рыпнуться, как громадон и жарил бы его в собственных доспехах. Для того, чтобы сражаться один на один с драконом, даже самый прославленный рыцарь должен хорошенько подготовиться. Завалить дракона — дело нелегкое, — и в одиночку с ним могут справиться только герои из легенд. В реальности против дракона выдвигается целый рыцарский отряд, желательно с поддержкой пары-тройку магов. И даже в таком случае никто не может гарантировать положительный результат. Даже букмекеры не любят принимать ставки на подобные поединки. Невыгодно.